Глава двадцать пятая. «Не косись, пожалуйста, на дверь, неудобной ситуации не будет, она не придет». Заметно утомленная Алисия сидела, прикрыв глаза и облокотившись на изголовье кровати, закрывшись натянутой почти до подбородка простыней. «Кто не придет?» «Ну, кто к тебе может сегодня ночью прийти? Королева Филиппа». «Почему не придет?» – задал я глупый вопрос. «Потому что я ей намекнула, что если она в темноте ночной рискнет приблизиться к тебе, то у Южной Кантабрии сразу после этого возникнет нужда в новой королеве». Ровным негромким голосом произнесла Алисия и, открыв глаза, поймала мой взгляд. «Ты меня пугаешь». «Все вежливо было, не волнуйся так». «Крови было много?» «Да за кого ты меня принимаешь?» Даже взмахнула руками Алисия, уронив прикрывающую ее простынь. «Она пусть и маскирующаяся демонесса, но королевская особа. Я ей на самом деле все это вежливо сказала». «А она?» «А она все прекрасно поняла», – подхватила упавшую простынь Алисия. Но, увидев мой взгляд, простынь опустила обратно. «Так лучше?»